Глава пятнадцатая. Особняк Плугастель. Давно миновал полдень того бесконечного дня ужасов с постоянным тревожным набатом, перестрелкой, барабанным боем и отдаленным ворчанием рассерженных масс. Госпожа до Плугастель и Алина сидели в ожидании в красивом особняке на улице Рая. Ругана они перестали ждать, так как понимали, что по какой-либо причине, а сейчас несомненно таких причин было много. Этот дружеский расположенный к ним гонец не вернется. Они ждали, сами не зная чего. Сразу после полудня шум боя стал нарастать, приближаться, и с каждой минутой становился все ужаснее. Это были выкрики разъяренной толпы, которая опьянела от крови и жажды все рушить. Яростная человеческая волна становилась совсем рядом. Послышались удары в дверь и требования отворить, затем треск дерева, звон разбитого стекла, возгласы ужаса, гневные выкрики и грубый смех охотились за двумя несчастными швейцарскими гвардейцами, тщетно пытавшимися спастись. Их настигла в доме по соседству озверевшая толпа и жестоко расправилась с ними. Затем охотники мужского и женского пола, образовавшие батальон, зашагали по улице Рая, распевая Марсельезу, Песню в те дни новую для Парижа: Вперед, сыны Отчизны милой, мгновенье славы настает, к нам тирании черной силой с кровавым знаменем идет. Это ужасная песня, которую выкрикивали резкие голоса. Становилось все громче. Госпожа Да Плугастель и Алина невольно прижались друг к другу, а они слышали, как грабят соседний дом: Что, если сейчас настанет черед особняка Плугастель? Для подобных опасений не было реальных причин, но в такой неразберихе, неверно истолкованные, и поэтому еще более устрашающие, всегда ожидают худшего. Ужасные песни и топот ног, обутых в тяжелые башмаки по грубым булыжникам, стали затихать, удаляясь. Женщины с облегчением вздохнули, как будто их спасло чудо, но через минуту снова встревожились, когда в комнату влетел, позабыв об этикете «Жак». Молодой лакей, которому графиня доверяла больше, чем остальным слугам, с напуганным видом он сообщил, что через ограду сада только что перелез какой-то человек, заявивший, что он друг графини и пожелавший, чтобы его немедленно провели к ней. Но он выглядит как Санкилот сударыня, предостерег преданный малый. Примечание. Санкилоты крайние революционеры, наиболее активные элементы городской бедноты. Слово происходит от двух французских слов сам без и кюлот, короткие, доходящие до колен штаны. Короткие штаны и обычно носили аристократы и крупная буржуазия. Беднейшие и мелкие буржуа и полупролетарии носили длинные до пят штаны. Конец примечания. Сердце графини забилось в надежде, что это руган. «Видите его!» — приказала она, задыхаясь. Жак вышел и вскоре вернулся вместе с высоким человеком в длинном, потрепанном и очень просторном пальто, и широкополой шляпе с огромной трехцветной кокардой. Войдя, он снял шляпу. Жак, стоявший за спиной посетителя, заметил, что хотя сейчас его волосы растрепаны, они сохранили следы тщательной прически и пудры. Молодой лакей недоумевал, что за лицо должно быть у этого человека, если при виде него госпожа вскрикнула и отпрянула. Затем Жаку жестом приказали удалиться. Посетитель дошел до середины гостиной еле волоча ноги и тяжело дыша. Опершись о стол, он стоял лицом к лицу с госпожой де Плугастель, которая в ужасе смотрела на него. В дальнем конце комнаты сидела Алина. Она в замешательстве всматривалась в лицо, которое показалось ей знакомым, хотя его трудно было узнать под маской из крови и грязи. Он заговорил, и Алина сразу же узнала по голосу маркиза де Латурдазира. «Мой дорогой друг...» Говорил он, — простите, если напугал вас. — Простите, что вторгаюсь сюда без разрешения в такое время и подобным образом. Но вы видите, в каком я положении. Я скрываюсь. Не зная, где укрыться, я подумал о вас и сказал себе, что если удастся добраться до вашего дома, я мог бы найти у вас убежище. — Вы в опасности? — В опасности. Этот вопрос вызвал у него беззвучный смех. — Если я выйду сейчас на улицу, и мне повезет, проживу еще минут пять. Мой друг, это была настоящая бойня. Некоторые из нас, в конце концов, сбежали из тюльри, но их преследовали на улице и убивали. Не думаю, чтобы сейчас остался в живых хоть один швейцарец. Бедняги, им больше всех досталось. Что до нас, боже мой! Нас они ненавидят еще сильнее, чем швейцарцев. Поэтому мне пришлось прибегнуть к этому отвратительному маскараду. Он сбросил лохмотья и, отшвырнув их, шагнул вперед. На нем был черный костюм из атласа, Форма сотни рыцарей кинжала, которые в то утро в тюрьри встали на защиту своего короля. Его камзол был распорот на спине, шейный платок и кружевные манжеты разорваны и запачканы кровью, лицо вымазано, прическа в беспорядке, на него страшно было смотреть. Однако он, как всегда, держался с непринужденной уверенностью и не забыл поцеловать дрожавшую руку, которую ему протянула графиня. — Вы правильно сделали, что пришли ко мне, Жерве, — — сказала она. — Да, пока тут можно укрыться, и вы в полной безопасности. По крайней мере, пока мы сами в безопасности. На моих слуг вполне можно положиться. Садитесь и рассказывайте все. Маркиз повиновался, рухнув в кресло, которое она придвинула ему. Он совершенно обессилел от усталости и нервного напряжения. Он вынул из кармана платок и вытер с лица кровь и грязь. Рассказывать особенно нечего. В тоне его звучала горечь отчаяния. — Дорогая моя, это конец для всех нас. Плугостелю повезло, что он сейчас за границей. Впрочем, ему всегда везло. Если бы я не был так глуп, чтобы поверить тем, кто, как сегодня выяснилось, совершенно не заслуживает доверия, то и сам был бы за границей. То, что я остался в Париже — безумство, венчающее жизнь, полную безумств и ошибок. А то, что я в свой отчаянный час явился к вам, еще усугубляет все это. Он горько рассмеялся, госпожа де Плугастель облизала сухие губы, а дальше? Остается только как можно скорее уехать, если еще не поздно. Во Франции для нас больше нет места, разве что под землей, сегодня это стало ясно. Он взглянул на нее, такую бледную и робкую, и, улыбнувшись, погладил прекрасную руку, лежавшую на спинке кресла. «Моя дорогая Тереза, если вы из милосердия не напоите меня...» Я умру на ваших глазах, еще до того, как черне представится возможность прикончить меня. Она вздрогнула. Мне следовало самой об этом подумать. Упрекнула она себя и, быстро обернувшись, попросила, «Алина, скажите Жаку, чтобы он принес...» «Алина?» Повторил он, перебив графиню, и, в свою очередь, резко обернулся. Алина встала, и он, наконец, увидел ее, и, усилием воли, снова поднявшись, склонился в церемонном поклоне. — Мадемуазель, я не подозревал, что вы здесь, — сказал он, чувствуя себя крайне неловко, как будто застигнутый за чем-то недостойным. — Я это поняла, сударь, — ответила Алина, которая, отправившись выполнять поручение графине, остановилась перед господином де дозиром Я от всего сердца сожалею, что мы встретились при столь прискорбных обстоятельствах. Они не виделись после его дуэли с Андре Луи с того самого дня, как маркиз похоронил надежду завоевать ее. Он остановился, как будто собираясь ответить ей, но, взглянув на госпожу де Плугастель, лишь молча поклонился, со сдержанностью, странной для того, кто бывал таким бойким на язык. Прошу вас, сударь, сядьте, вы совсем измучены. Вы очень любезны, что заметили это. С вашего разрешения я сяду, и он снова сел. Алина направилась к двери и вышла. Когда она вернулась, маркиз и госпожа де Плугастель по непонятной причине поменялись местами. Теперь она сидела в кресле с позолотой, обитым парчой, а он, несмотря на усталость, оперся о спинку и, судя по позе, о чем-то серьезном просил ее. Когда вошла Алина, он сразу же умолк и отодвинулся, так что у нее возникло чувство, будто она помешала. Она заметила, что графиня в слезах. Вскоре явился Жак с подносом, уставленным яствами и винами. Графиня налила гостю Бургундского, и он залпом выпил — Затем, показав грязные руки, попросил разрешения привести себя в порядок, прежде чем приняться за еду. Жак проводил маркиза и помог ему, и когда тот вернулся, он выглядел как обычно, и незаметно было следов жестокой переделки, в которую он попал. Он держался спокойно, с достоинством, однако был очень бледен и измучен. Казалось, он внезапно постарел, так что теперь ему можно было дать его возраст. Пока маркиз с большим аппетитом угощался, по его словам, у него с утра не было во рту маковой росинки, он рассказывал подробности ужасных событий этого дня. Ему удалось сбежать из Тюильви, когда стало ясно, что все потеряно, и началось массовое истребление швейцарцев, израсходовавших последние патроны. «Да, все было сделано не так», — заключил он. «Мы были робки, когда следовало быть решительными, и решительны, когда стало слишком поздно». Нам все время не доставало правильного руководства, а теперь, как я уже говорил, нам пришел конец. Остается только бежать, как только выяснится, как нам это сделать. Госпожа Доплугастель рассказала о надеждах, которые возлагала на Ругана. Это вывело маркиза из уныния. Он склонен был смотреть на вещи оптимистически. Вы напрасно оставили всякую надежду, уверял он. Если этот мэр настроен дружески. Он поступит, как обещал его сын. Вчера ночью было слишком поздно сюда ехать. А сегодня, если только он уже в Париже, с той стороны города невозможно пробраться. Скорее всего, он еще приедет. Молюсь, чтобы он появился. Сознание, что вы и мадемуазель де Керкадью вдали от этого ужаса, будет для меня большим утешением. — Мы должны взять вас с собой, — сказала госпожа де Плугастель. А, но каким образом? Молодой Руган... должен привести пропуск на три лица, Алину, меня и моего лакея Жака. Вы бы могли занять его место. Клянусь честью, сударыня, я бы занял место любого человека, чтобы уехать из Парижа», — рассмеялся Маркиз. Удам тоже поднялось настроение, и ожили угасшие надежды. Но когда на город вновь спустились сумерки, а спаситель все не появлялся, надежда вновь стала слабеть. Наконец, господин Делатур Дазир... Сославшись на усталость, попросил разрешения удалиться, чтобы немного отдохнуть перед тем, что, возможно, вскоре предстоит. Когда он вышел, графиня убедила Алину пойти прилечь. «Я позову вас, дорогая, как только он появится», — пообещала она, мужественно делая вид, что уверена в этом. Алина нежно поцеловала ее и ушла настолько спокойная внешне, что графиня даже начала сомневаться, понимает ли она, какая опасность грозит им теперь, когда в доме человек, хорошо известный и вызывающий такую ненависть, человек которого, вероятно, уже разыскивают. Оказавшись в одиночестве, госпожа Доплугострель прилегла на кушетку в гостиной. Была жаркая летняя ночь, стеклянные двери были открыты в прекрасный сад. Откуда-то издали доносились звуки, говорившие, что толпа продолжает вершить расправы, которыми начался этот кровавый день. Госпожа Даплугастель прислушивалась к этим звукам, благодаря небеса за то, что события разворачиваются далеко отсюда, в секциях, расположенных к югу и западу, и, опасаясь, как бы секция Бонди, где находился ее особняк, в свою очередь не стала сценой ужасов. Кушетка, на которой лежала графиня, была в тени, так как свет в гостиной был погашен. Горели лишь свечи в массивном серебряном канделябре, который стоял на круглом столике с накрустацией, находившимся в середине комнаты, островок света в сумерках. Часы над камином мелодично пробили десять, и тут в доме раздался другой звук, неожиданно нарушивший тишину и заставивший графиню вскочить на ноги, задыхаясь от страха и надежды, кто-то сильно стучал в дверь внизу. Последовали минуты напряженного ожидания, и в комнату ворвался Жак. Он огляделся, не сразу заметив свою госпожу. — Сударыня! — Сударыня! — выпалил он, задыхаясь. — Что там, Жак? — графиня овладела собой, и голос ее был тверд. Она вышла из тени в островок света к столику. — Внизу какой-то человек. Он спрашивает, то он хочет немедленно видеть вас. — Какой-то человек? — переспросила она. — Он, кажется, это должностное лицо. По крайней мере, у него трехцветный шарф. Он отказывается назвать свое имя, — Говорит, что оно вам ничего не скажет и что он должен увидеть вас сию же минуту. — Должностное лицо? — переспросила графиня. — Должностное лицо, — повторил Жак. — Я бы не впустил его, но он потребовал отворить именем нации. — Сударыне, приказывайте, что нам делать. Со мной Робер. Если вы пожелаете, что бы ни случилось... Нет, — Нет-нет, мой добрый Жак. Она великолепно владела собой. Если бы у него были дурные намерения, он, разумеется, пришел бы не один. — Проводите его ко мне... а потом попросите мадемуазель де Киркадью присоединиться к нам, если она не спит. Жак вышел, несколько успокоенный. Графиня села в кресло у столика со свечами. Она машинально разгладила платье. Если напрасны ее надежды, напрасны и мимолетные страхи. Дверь отворилась, и снова появился Жак. За ним, быстро шагая, вошел стройный молодой человек в широкополой шляпе с трехцветной кокардой, Оливковый редингот был перехвачен в талии трехцветным шарфом, на боку висела шпага. Он раскланялся, сняв шляпу, и в ее стальной пряжке отразилось пламя свечей, у него было худое смуглое лицо, а взгляд больших темных глаз был пристальный и испытующий. Графиня подалась вперед, не веря своим глазам. Потом глаза у нее загорелись, бледные щеки окрасились румянцем. Вдруг она встала вся дрожа и воскликнула «Андре Луи!»